Глава двадцать седьмая Мышь От удара о землю сразу пришла в себя, вскочила на ноги и потерянно осмотрелась. Место показалось мне смутно знакомым. Я стояла ногами на свежей зеленой траве, рядом протекала небольшая речка, пели птицы, а деревья ломились от плодов. Совсем растерялась, совершенно точно уверенная в том, что ни разу не видела подобную красоту. У края поля показалась какая-то странная процессия. Мужчины в широких рубашках вели под уздечки лошадей, которые тащили телеги с всевозможными вещами от одежды до украшений. Рядом шли женщины в длинных платьях с цветочными корзинками в руках. Они направлялись к роскошному белому строению впереди. Поспешила присоединиться к ним. Мы дошли до ворот, и мужчина, шедший первым, постучал в них. Ворота отъехали в сторону с тихим скрипом. «Вы кто и зачем пожаловали сюда?» Спросил звонкий голос юноши. «Мне пришлось встать на цыпочке, чтобы рассмотреть его из-за спин толпы». Темноволосый парень лет шестнадцати встал перед делегацией с дубинкой перевес. «С чего мы должны перед тобой отчитываться?» выкрикнула рыжеволосая девочка с телеги. «Стучите в мои ворота и даже не желаете представиться?» «Да уж, наглости здесь ваши, конца и края не видать». Парень насмешливо фыркнул. «Что-то ты не очень похож на святую». Девочка спрыгнула с телеги и указала на него пальцем. «Значит, это не твой дом». Парень прищурился, его и без того темные глаза начали казаться почти черными. К девочке сквозь толпу протолкался такой же рыжий парень, чуть старше Темноволосого. Он дал ей подзатыльник и посмотрел на юношу. «Ой, брат!» «Тихо!» Шикнул на девочку рыжий и обратился к Темноволосому. «Я прошу прощения за дерзость. Позвольте представиться». «Волтран. А это моя сестра Зарина. Мы пришли из Горденники с дарами и просьбой о союзе. Ни для кого не секрет, что Дориены собрали войска и нападают на соседей. В скором времени очередь и до нас с вами дойдет. Нам будет куда выгоднее объединиться сейчас». «О, ну теперь все понятно. Вы решили, что если, поджав хвосты, приползете к святой вылизывать ей ноги, то она поможет вам? Таким бедным и несчастным?» Голос Темноволосого начал сочиться ядом. «Мы не бедные и не несчастные, да и ноги никому вылизывать не будем, глупый мальчишка!» рявкнула Зарина. «Знаешь, что кое-кто вообще не в том положении, чтобы дерзить мне?» Яростно и высокомерно спросил парень. «Давайте так, вставайте на колени, и я подумаю о том, чтобы проводить вас к сестре». «Сестре? Вы...» «Верно, я Шейрон». «Единственный и неповторимый младший брат святой Тартаригии». Прервал рыжеволосого темноволосый. Ошарашенно опустилась с цыпочек на землю. «Это место казалось мне знакомым, потому что я уже была здесь. Только сейчас смогла узнать дом Шера и Таре, однако он совсем уж на него не походил, как и жители на самих себя. В мускулистом, высоком и наглом шеироне почти не угадывался тот маленький щуплый мальчик Шер. Толпа около меня взволнованно переглянулась. Старик сбоку отставил трость в сторону и встал на колени. За ним опустились девушки и мужчины. Рыжеволосый брат с сестрой замялись на пару мгновений. Волтран медленно опустился на одно колено и кинул на Зарину такой взгляд, что ей пришлось последовать его примеру. На губах Шейрона расцвела высокомерная улыбка. «Шер, что за шум с утра пораньше?» Спросила девушка с длинными густыми каштановыми волосами, которые удерживала от попадания на лицо диадема. Тари я узнала сразу. Пусть она стала старше, поправилась и приоделась в изящное зеленое платье, но желтые глаза тут же ее выдали. Выражение лица Шера поменялось. Он мягко улыбнулся сестре. «Прости, что разбудил, тут очередные попрошайки пожаловали». Шер указал рукой на делегацию. Таря окинула их внимательным взглядом. «Полагаю, вы хотели поговорить со мной. Заходите». Распорядилась она и вернулась обратно в дом. За ней внутрь с недовольством зашел Шер. Толпа поднялась на ноги и переглянулась. Дом Тари хоть и стал более ухоженным и чистым, но все еще остался довольно маленьким. Валтран и Зарина поспешили зайти, оставив своих людей ждать на улице. Я с трудом протолкалась к крыльцу и проскользнула внутрь поэтому мы рассчитываем на сотрудничество». Волтран протянул Таре руку. Она с безразличием посмотрела на него, а потом устало вздохнула. «Я не буду участвовать в войнах», спокойно заявила она. «Если это все, что вы хотели, то забирайте дары и уходите с миром». «И вам плевать на то, что в таком случае умрет столько людей, что их кровью можно будет наполнить море?» выкрикнула Зарина, ударив руками о стол. «Да какая ты после этого святая!» Тари подняла на нее усталый взгляд. Только оказавшись сейчас к ней так близко, поняла, что она очень бледна. Под глазами у нее залегли темные синяки. «Если я буду участвовать в политике и войнах людей?» Воздух задрожал и заледенел. Свеча на столе ярко вспыхнула, пол заходил ходуном под ногами. Тогда их кровью наполнится не море, а целый океан. «Мои силы слишком опасны для подобного. Уходите. Прошу вас». «Неужели ничего нельзя?» Тартаригия взмахнула рукой, и рыжеволосый брат с сестрой оказались за дверью. Шер вышел следом и блаженно потянулся. «Я знал, что так будет. Вам бы стоило до этого задобрить меня, а не дерзить. Ваши могилы навещать не стану. Прощайте». Он указал им дубинкой на выход. Картинка поплыла. Голова у меня закружилась. Обычно я бы после этого проснулась, но что-то крепко вцепилось в меня, не давая этого сделать. Мне перестало хватать воздуха. Судорожно попыталась вздохнуть, но ничего не вышло. Мир резко замер, и я свалилась на колени, делая отчаянный вдох и подавляя приступ тошноты. Дом Тари окутала темнота ночи. В небе висела полная луна. Краем глаза заметила движение сбоку и вскочила на ноги. Тари в ночной сорочке скрылась за воротами. Пошла за ней. Она встала на то самое место, где когда-то молила Бога спасти Шера и сложила руки перед собой. Воздух заискрился, трава под ногами стала выше и превратилась в пшеницу. Поток магии пошел дальше, меняя не только внешний вид, но и саму природу. На смену лету за пару секунд пришла осень. Тарри на моих глазах буквально сменила сезон. «Такое вообще возможно?» Испуганно отшатнулась от нее. «Я знаю, о чем ты думаешь. Возможно, я действительно монстр, а не святая. Какой меня вдруг прозвали люди пару лет назад?» Сказала она, вызвав у меня живой страх. «Неужели она поняла, что я наблюдаю за ней?» «Так и будешь прятаться или выйдешь ко мне?» Продолжила спокойно говорить Тартаригия. Ноги у меня затряслись, а горло перехватило. «Стоит ли мне подойти к ней?» Кусты рядом с нами захрустели, и оттуда показалась Зарина, гордо выпитив подбородок. «Мне плевать, кто ты там, святая, бог или сам дьявол. Я хочу защитить свой дом и родных, и сделаю для этого все возможное и невозможное», уверенно заявила она, а потом встала на колени. «Прошу, помоги нам. Войны Дариены слишком сильны, а их правители алчны. Они не остановятся, пока не уничтожат все». Голос Зарины зазвенел от отчаяния, заставив Тари вздрогнуть. На ее лице отразилось сомнение, но в итоге она снова покачала головой. «Я не могу сражаться. Мне противны насилие и боль. Я не хочу не ощущать их последствия на себе, не приносить другим». Тихо отозвалась Тари. Зарина зажмурилась, будто ожидая, что ей сейчас голову отрубят. «Однако кое-что я все же могу попробовать», — задумчиво продолжила Тари. «Я согласна на все», — живо ответила Зарина. Тари медленно кивнула. «Моя сила — это не только благословение, но еще и проклятие. Тело человека не может вместить в себя столько энергии. Рано или поздно меня порвет на части, если я не разделю ее с кем-нибудь». Все это время меня удерживал от этого страх. Не всем в лапе понравилось мое соседство. Сюда приходили и те, кто хотел убить меня, и те, кто желал использовать. Мне хватило сил отбиться и показать, что не собираюсь служить их целям. Лишь год назад они, наконец, от нас отстали. Я говорю это к тому, что, приняв магию, ты станешь такой же целью, какой была и я. Точно справишься?» Желтые глаза Тари стали еще ярче, когда на нее упал свет луны. Зарина сжала челюсти. «Да, я согласна. Ради мира приму все и обещаю вам не стать орудием в чужих руках. Только...» «Позволите задать вопрос?» Голос Зарины дрогнул, а Таре кивнула. «Почему вы хотите довериться именно мне? Потому что ты напомнила мне саму себя в твоем возрасте. Я тоже не хотела сдаваться, чем, видимо, и растопила сердце Бога. Я дам тебе контроль над пламенем. Используй его с умом». Таре подошла к Зарине и положила свою ладонь ей на лоб. «Я открываю поток и вплетаю новую судьбу. Отныне имя твое — Микена. Защити то, что тебе дорого. Исходящая от Тари энергия отбросила меня назад. Мне пришлось зажмуриться и прислониться спиной к дому. Магия рассеялась. Я убрала руки от лица и заметила в воротах Шера. Его лицо исказилось от злости и недоверия, будто Тари только что предала его. Нервно сглотнула и снова почувствовала головокружение. Сцена собиралась смениться. В этот раз я четко ощутила, что меня таки вывернет наизнанку.